Шумилину приснился детективный сон, будто бы он, предупрежденный о готовящемся налете хулиганов, прихватил с собой подводное ружье и устроил ночью в зале заседаний засаду. Но именно в тот момент, когда первая тень появилась в оконном проеме, а он тихонько сдвинул предохранитель, раздался оглушительный телефонный звонок. Идиот! заскрипел зубами Шумилин. Стал нащупывать в темноте трубку и нажал кнопку будильника. Было утро. В солнечной полосе, пробившейся между занавесками, клубилась пыль. Испуганное звонком, сердце колотилось очень быстро и громко. «Надо сходить в поликлинику», — подумал первый секретарь. «А Таня, наверное, меня уже забыла». До начала рабочего дня осталось полтора часа, как раз чтобы потрудиться над захваченным домой докладом. В 8.45 он вышел из дома. На дворе стоял ясный, совершенно не осенний день. Только листва на деревьях была уже по-сентябрьскому усталая. Краснопролетарский руководитель сел в поджидавшую его пожарного цвета «Волгу», закрепленную за райкомом, и распорядился в новый дом. Райкомовский водитель Ашот, молодой модный армянин, плавно тронулся всем видом, давая понять, что только злая судьба заставляет его ездить на казенном автомобиле вместо собственного. Шофер больше всего не любил лихих мальчиков, красиво рассевшихся за баранками папиных лимузинов. Сын честных и небогатых родителей а шот каждую свободную минуту тратил на использование служебной «Волги» в корыстных целях, и если бы не женщины. Четвертый свет его светофоров, а также отсутствие запчастей на автобазе, машину он давно бы купил. Обычный день начинался с рассказа про то, сколько личных средств пришлось израсходовать, чтобы машина вышла на линию. Волга была старенькая, и Ашот действительно крутился, как мог, но сегодня его интересовало другое. «Поймали этих козлов?» — первым делом спросил он. «Пока нет, но поймают». «А что тебе будет?» На «вы» Ашот обращался только к незнакомым красивым женщинам средних лет. «Не знаю. Может, последние дни ездим», — усмехнулся Шумилин. «Э, тебя не снимут. Ты с райкома имеешь меньше, чем я с этого тигра». И он хлопнул ладонью по баранке. «Слушай, если можешь, дай сегодня на обед часа два. Дома кушать нечего. Интересно, у тебя же зарплата, как у меня, 220. 210. Еще ты халтуришь. Халтурят музыканты. Строители колымят, продавцы наваривают. Мы шофера крадем, чтобы ты знал. Вот тогда буду знать. Но мне моей зарплаты хватает. Поэтому тебя так жена и любит. А это с чего ты взял? Умный человек, кроме переднего стекла, еще зеркало заднего обзора имеет. Мне стыдно, что ты меня возишь, а не я тебя. Никто бы не одолел героя, не будь вина и женщин, — вздохнул Ашот, тормозя на красный свет. Кто же так сказал? Я и мудрость народа. А ты, Николай Петрович, не герой, с тебя одной женщины хватит, и этих твоих подростков. Это ты тоже через заднее зеркало увидел? Райком та же деревня, — пояснил водитель, трогаясь на зеленый. Знаешь, как тебя девочки из сектора учета зовут? Как? Никола Угодник. Не смешно. Тебе не смешно, а им смешно. По сравнению с картотекой все смешно. Приехали, товарищ первый секретарь. Райком партии недавно построенный красивый белый дом стоял на площади в окружении голубых елей. В отличие от старого здания, где теперь помещались РАНО и другие учреждения, в аппаратных кругах его называли... Новым домом. Здороваясь, как заведенный, Шумилин поднялся на третий этаж, кивнул знакомому постовому милиционеру и около приемной первого секретаря столкнулся с инструктором отдела пропаганды и агитации Шнурковой. Три года назад она перешла на партийную работу из зеленого дома и была твердо уверена, что с ее уходом райком комсомола покатился по наклонной плоскости, чему немало способствовал лично товарищ Шумилин. Эту мысль она настойчиво и с выдумкой внедряла в сознание работников нового дома. «Здравствуйте, Николай Петрович», — поприветствовала она, глянув из-под тяжелых век. «Наслышаны, с чем районный комсомол к слету пришел. Мы в свое время другим встречали». «Мы тоже, Зинаида Васильевна, к слету неплохо подготовились, а тем досадным происшествием занимается милиция». Ну что ж, может быть, и милиции пора комсомольскими делами заняться. Что вы имеете в виду? Полагаю, в скором времени мне предоставится возможность пояснить свою мысль. Как угодно, пожал плечами Шумилин и, обойдя Шнуркову, зашел в приемную, справился у технического секретаря и стал ждать. Наконец из кабинета выскочил энергичный румянный зампред исполкома и, увидев комсомол, Покачал головой со смешанным чувством осуждения и сочувствия. «Как первый?» — спросил, пожимая протянутую руку, краснопролетарский руководитель. «Философски настроен, но, кажется, неважно себя чувствует». Шумилин вошел в большой обшитый полированным деревом кабинет. Первый секретарь райкома партии Владимир Сергеевич Ковалевский подвижный шестидесятилетний человек с усталым лицом и синеватыми губами сердечника стоял у окна и держал в руке трубочку валидола. «Садись», — сказал он, оборачиваясь. «Может, и правда лучше вместо сердца пламенный мотор иметь, а? Впрочем, ты еще молодой, не понимаешь. Я тоже на фронте, в себя больше, чем в двигатель своего танка верил. Ну да ладно. Как же вы это, брат мой, дошли до того, что у вас... Райком грабят. Скоро секретарей начнут похищать. Как Альдамора. Нехорошо. Милиция говорит, пацаны, значит, твоя недоработка. Что, молчишь? Да вы и так, Владимир Сергеевич, все знаете. Все даже Маркс не знает. Что вы за поколение, братцы мои? Совсем готовы соглашаться, лишь бы чего не вышло, только бы лишнего не сказать, Владимир Сергеевич. Этим вопросом занимается РУВД. Понятно, что не Скотланд-Ярд. Наш оперативный отряд помогает, но независимо от того, кем окажутся хулиганы, я себе ответственности не снимаю. Мы соберем специальное бюро, будем делать выводы. Дело нужно делать, а не выводы. Со слетом-то заживаетесь? В общем, да. Конечно. Такой фейерверк непросто устроить. А вот оставили бы вы помпу и подумали о главном. Почему такое могло случиться, и таков ли наш комсомол, каким быть должен? Мы ведь как про комсомол, так Павка Корчагин, Магнитка, Комсомольск, Александр Матросов, Зоя Космедемьянская. Золотой запас легче всего транжирить. А вы-то что дали? Комсомольцы восьмидесятых. Я знаю, у тебя уже на языке БАМ, КАМАЗ, КАТЭК. Это все, братцы мои, фронтовые операции. А что делаете вы? в наступлении местного масштаба, о чем в центральных газетах не пишут. Разве мы мало делаем, Владимир Сергеевич? Мы... Да ты не отчитывайся. То, что комсомол лучше всех отчитываться умеет, я знаю. Иной раз в президиуме, братцы мои, уж слезу уронишь. Я не спорю, делаете вы много, за все беретесь. С детским домом так просто молодцы. Мы вам еще гостиничный комплекс для субботников подкинем. Что хорошо, братцы мои, то хорошо. А вот такого, чем для нас, например, Тимуровское движение было, у вас нет. Такого, чтобы приняла молодежь. Сейчас время другое, Владимир Сергеевич. Время другое. Мы себя к войне готовили, а вы к неуклонному удовлетворению возросших потребностей. Хотя не уверен, что сейчас война дальше, чем тогда. Молодежь другая, согласен. Но и вы, не архитектурный памятник, перестраивайтесь. Тут, чувствую, и я не досмотрел. Создали вас по своему образцу и подобию. Да, иногда уж не поймешь. Райком для молодежи или, наоборот, молодежь для райкома. Вот о чем на слетах говорить нужно. Владимир Сергеевич, сам выступлю на таком слете. «Или вы уже разучились на комсомольских собраниях о жизни говорить, а все больше о личных комплексных планах, росте рядов, да еще комсомольским прожектором можете посвятить, куда директорский палец покажет». «Нет, это не так. Хочется верить, братцы мои, очень хочется». «Да, Николай, подвели тебя, твои подростки. Может быть, все и случайно, но надо тебе разобраться и в этом ЧП, и в своем хозяйстве». «Недоволен я тобой, недоволен. Если новости будут, сразу звони. Лично приду на этих басмачей посмотреть. А ты, наверное, сидишь и думаешь, вот Ковалевский сам от комсомола инициативы требует, а слова сказать не дает. Ну, слушаю тебя, Владимир Сергеевич. Давайте мы уж след, как намечали, проведем, не отменять же его из-за каких-то негодяев». «Верно». Потом люди уже приглашены, ребята готовились а следом, через несколько дней, соберем актив и серьезно поговорим. Ясно. Столько пены нагнали, что жалко пропадет. Значит, актив? Актив. И не выводы будем делать, а дело. Хорошо, держи меня в курсе, — подытожил Ковалевский, отпуская шумилино. Но у самых дверей остановил его неожиданным вопросом. Как думаешь, зря мы, наверное, Каноненко отпустили? На связь-то он выходит? Нет пока, но обещал написать или позвонить, как только устроится. Привет ему передавай. А может и тебе, Николай, штабную жизнь на передний край сменить? Встряхнуться? Ты ведь у нас педагог по образованию, а школа сам знаешь теперь какая. Пореформенная. Что молчишь?